Александр Грин. Рассказ. Ученик-чародея. Я украл окорок ветчины в коптильне красноносого отца Дюфуа. Дюфуа звали отцом, собственно, по старой памяти. Как Растрига, он едва ли даже имел право ходить в церковь. Прекрасно, я украл. И непрекрасно, меня собрались повесить. Так как поймали. Отправиться в Манфакон с кляпом во рту, чувствовать там горячие шеи и холодные ногти палача, и растворить дух в вое осеннего ветра показалось мне слишком сентиментальным. Разогнув поленом прутья оконной решетки, я бежал, оставив на подоконном гвозде добрый кусок штанины. Малый я был плотный и гряжестый. Покинув Париж, я долго скитался в провинции, иногда приставая к воровской шайке ради странной случайной оседлости. У воров были в лесах и в разваленных замков насиженные укромные гнездышки. Или шел к мужикам работать. Так прошла зима. Мог бы я давно вернуться в Париж, где без сомнения забыли уже и о бокроке, и о моей скромной особе, но все время что-нибудь было помехой этому. То завязывался роман с коровницей то пригревали меня на кухне попутного монастыря, и я, пользуясь смиренной трапезой, мог причесываться без масла, проведя по волосам просто рукой, предварительно огладив ею щеку. То впутывался я в какую-нибудь доходную комбинацию с замаскированным молодцем, умевшим необыкновенно внушительно произносить простые слова «кошелек» или «жизнь». И вообще, я полюбил случайную жизнь. Однажды я заблудился в недоброй памяти в Орденском лесу. Прошли сутки, вторые, третьи. Я отощал. Я ел, что попало. Жуков, сгнившие корешки, траву, листья. Странный сюрприз обоняния переводил все лесные запахи на запахи чего-либо съестного. Цветы пахли конфетами и вареньем, смола — подгоревшей свининой, теплая земля — хлебом. Расщепистая кора старых дубов выглядела хорошо пропеченной коркой, а солнечные разливы на дымных прогалинах растоплены маслом раз я встретил медведя, и, представив, как аппетитно захрустел бы он моими костями, чуть не заплакал в припадке голодного бешенства. От медведя я, правда, залез на дерево, но все-таки смотрел на себя, как на завидное кушанье. Четвертый день ознаменовался тем, что я поднял искалеченный рыцарский шлем. А подальше, на расширении звериной тропы, встретил заросший травой деревянный крест. Высохший венок лесных цветов украшал его середину, а на кресте была темная надпись по-французски. «И без тебя с тобой, Артур!» — гласила она. «Но мне что за дело до этого?» Пусть рыцари, волшебники, великаны и дамы ведают эти дела. Я, милостью Божьей, Франсуа, голодный и бесприютный. Итак, показалась речка. Прежде всего я напился, затем осмотрелся. Речка текла быстро и глухо. От берегов черные тени мрачнили половину течения а середина сверкала, как чищенная на солнце медь. Везде упавшие поперек стволы, ямы и корни, изрытые кабанами осока. Жуткое, неприветливое было это место, клянусь спасением. Но, посмотрев направо, увидел я в зеленой извилине мыска черную бревенчатую лачугу с низкой трубой, из которой шел дым. Где дым, там и печь. А где печь, там и горшок с варевом. От одной этой мысли я пополнел. Прежде чем подойти к всему загадочному жилью, попробовал я, каким голосом попрошайничать — грустным и низким, либо же тонким и жалостливым. Последнее нашел я более отвечающим положению и, держа в горле пискливые слова, постучал в дверь. «Войди, кто бы ты ни был, раздалось за дверью!» Я вошел. Передо мной у грубого камелька сидел дряхлый старик. Такого старика я никогда не видел. Был он обут в меховые туфли, а одет в коричневый балахон с откинутым капюшоном. Немного оставалось на его бледном лице места свободного от белых волос. Борода лежала на груди пышно и строго. Длинные кудри сыпались по плечам, а усы тонули в бороде. Вот его глаза. Что в них? Много всего. Он смотрит как бы издалека. Просьба, приказание, гнев, жалость, любовь, лукавство, грусть, самомнение, беспокойство и ясность. Все чувства излучают его острые, выцветшие зрачки, и я почувствовал страх. «Добрый отец», — заголосил я, — «помоги бесприютному и голодному Франсуа Долговязому! Я заблудился и четвертые сутки не принимал никакой христианской пищи, питаясь, прямо сказать, корой и листьями». «Излишек пищи!» «Вредит бессмертному духу!» — ласково сказал старик. «Но что есть твое? В той чашке орехи, а в углу за тобой хлеб и вода. Ешь!» Принюхавшись уже к вареву, булькавшему в какой-то странной медной посуде, я усомнился, чтобы там было съестное. Пахло лекарственным. Поэтому, скрипя сердце, Так как ожидал чего-либо получше, чем орехи, приступил я к предложенному угощению. Я жевал хлеб и грыз орехи и пил воду, а поев, сильно отяжелел. Потянуло меня ко сну. Пока я ел, старик молчал, время от времени заглядывая в книгу с железными застежками и помешивая варево узорной палочкой, разрисованной непонятными знаками. Это, да и рассмотрение внутренности хижины убедило меня, что я попал к некоему волшебнику. С потолка спускалось несколько высохших ящериц и летучих мышей. Живой, черный, как трубочист, кот сидел на очаге, и магические зеленые зрачки его, казалось, читали все мои спутанные мысли. Груды, Тяжелых, как гробовые плиты желтых книг, лежали на полу и столе, заставленном, кроме того, различными металлическими и стеклянными вещами с назначением непонятным до одурения. Над окном висели вязанки корней и сухих цветов. Слабый, нежный их запах разносился по всем углам. А в дальнем углу, запертый тремя огромными черными замками, Стоял таинственный высокий сундук, относительно которого я сразу подумал нечто существенное. Подумал неопределенно, конечно, но крепко, по привычке и любви к запертым сундукам. — Франсуа, — сказал старик, погладив свою роскошную бороду, — я не любопытен. Кто ты такой? Совсем не нужно знать волшебнику да Абремону, в жилище которого привели тебя мои заклинания. Слушай, я стар, слабею, и мне нужен ученик, помощник. Помощью магического круга и неких формул я обратился сегодня к демону Азарету, покровителю стариков, и попросил его послать мне здорового молодца. Как видишь, просьба моя исполнена. Я струсил. «Значит, де Абрамон может ведь из меня веревки?» «Влопался ты, Франсуа», — подумал я, но ничего не сказал. Колдун продолжал. «Склонен ли ты к истине, Франсуа, к знаниям высоким, как горы, к устремлению духа, в озаренные светом области? Говори смело!» «Я ваше степенство!» «Склонен ко всему, что кормит и греет», — отвечал я с унынием. «Я не обещаю тебе лучшей пищи, — возразил Добрымон, чем та, которую я ем сам и которая будет поддерживать твои животные силы. Но я обещаю со временем могущество непомерное, власть над людьми и духами, над золотом и драгоценными камнями, над душой растений и животных». Магия творит чудеса. Твоя душа еще темна и дремотна, как жизнь в яйце змеи, но и мудрость змеи растет с ней. Ты возрастешь. Пока же освой себя с новым своим положением и ложись спать, а я займусь комментариями к Альберту Великому, писанными великим и могущественным Нострадамусом. Сказав такое, старик дал мне мешок с сеном, и я повалился в углу, размышляя на сон грядущий следующим манером. Алхимики, говорят, делают золото. Полезно и весьма прибыльно, если бы удалось научиться такой штуке. А там видно будет. Уже поэтому решил я не прикословить де Абрамону и пожить у него даже оставляя в стороне соображения о власти демона Азарета. Засыпая, я увидел, что ко мне, мурлыча и выгибая спину, подошел кот. Потершись о плечо, сунул он мне голову под мышку и задремал. Кот-то был обыкновенный котище. И не пахло от него серый, в чем я убедился, тихонько прошептав молитву. А де Абремон. Сидел перед высокой желтой свечой, читал, и тень его головы падала на меня. Я много видел людей, бывал в самых причудливых положениях, но такой жизни, которая сплела меня теперь с де Абремоном, клянусь собственными глазами, еще не испытывал. Старик обыкновенно спал неспокойно, ворочался и вздыхал, И, шаркая на рассвете туфлями, будил меня чуть не стихами. «Вставай, Франсуа! Аполлон запряг красных коней! Смотри, как вверху в сонном еще зените все зыблится и дрожит и дышит! Там тени обнимаются со светом! Смотри, Франсуа, не проспи ранний час!» Когда усталая Диана, бледная, оставляет Венеру сгорать в лучах колесницы, все чувства подвижны и тонкие, как нежные ароматы. Вставай! Дух созерцает вечное Франсуа! Лень было подниматься на холоде. Но цель, которую я поставил себе, требовала послушания. Я подметал хижину и выбрасывал из стеклянных колб какую-то за вчера накипевшую гадость, потом завтракал черствым хлебом, орехами и водой. Да чего противна была мне такая пища! Другой не бывало у де Абремона. Сам он ел только хлеб и так мало, что удивительно, как не потухла жизнь в тощеньком его костячке». Глядя иногда, как, сгорбившись, подставив горсточкой сухую прозрачную руку, старается он проживать корочку беззубыми челюстями, а крошки вываливаются на ладонь, смеялся я не раз, задавая себе вопрос. Уже ли волшебство недобычливо насчет жирной сладкой пищи и кружки венца? До времени. Я относил это к привычкам моего чародея, но в скорости дней этак через пятнадцать убедился, что Абрамон — просто придурковатый старик, полупомешанный хвостун. В этом убедился я такой дорогой ценой, что теперь, когда бессильно размышляю обо всем, зубы мои скрипят и лопаются от бешенства. Однако… Не забегай вперед, Франсуа. Откуда старик брал хлеб и соль, было для меня тайной, пока однажды к мысу не причалила лодка. Из нее вышел пожилой мужик, таща мешок. Он поклонился де Абремону как раб царю и сказал, указывая на мешок. — Надолго ли хватит вам этого, господин? — Э, Жан, хватит, пока хватит. Благодарю. Жан помолчал, затем, подозрительно косясь на меня, спросил, как бы с опаской. — Ну что, готово? — Еще нет, — задумчиво и величественно ответил старик. И вдруг ребяческая улыбка преобразила его лицо. — Скажи, что надо терпеть, ждать, но уже недолго. Сокровища умножаются". Час восхитительный и божественно мудрый наступит скоро!» Я навострил уши. Но больше ничего не было сказано между ними про сокровища. Де Абремон расспросил Жана о семейных делах и отпустил. Лодка мелькнула за тростником, скрылась. Я же спросил. «Учитель, кто этот человек?» Он приезжает из далекой деревни раз в месяц, — сказал Де Абремон, и привозит мне хлеб, пока тебе незачем знать о моих делах больше. Наступит время, и я открою тебе великую тайну. По вечерам старик открывал свои скрипящие книжищи и посвящал меня в магию. Я притворялся, что все это невыразимо интересно. Он показывал мне какие-то треугольники, круги, пентакли, языческие поганые буквы, и вдруг, забывшись, начинал говорить на непонятном языке. Турецком или арабском, как думаю. Я узнавал о феях, эльфах, гномах, ведьмах, демонах, инкубах, колдунах, сифиротах и о всякой другой нечисти. Приблизительно через день, по утрам, Старик отправлял меня в лес за орехами и дровами, а сам запирался и тогда из трубы целыми часами валил густой дым. Де Абремон варил свои колдовские зелья. Как нелюбопытен я от природы, однако что-то удерживало меня расспрашивать моего хозяина о прошлой его жизни и о том, как он превратился в волшебника. Он никогда не сердился, но отвечал не на все вопросы. Поэтому я предоставил все течение времени. Мне важно было только узнать золотой состав, а заклинания и сказки о феях я предоставлял Добрымону. Я подсматривал за ним в щели и окна, но это не открывало мне ничего путного. А все мои намеки он пропускал мимо ушей. «Практическая магия, — иногда говорил он, — есть самое конечное следствие высших знаний. Ты должен пройти их. Можешь ли ты лечить больного, не зная природы человеческой? Учись, Франсуа!» И опять вязали у меня в зубах духи воды и огня, земли и воздуха. Опять я погружался в запутанные тайны невидимых сил и стихий. Раз, помню, мы вызывали духа. Какого духа забыл? Де Абрамон переоделся в некую белую хламиду, повесил на шею бронзовую цепочку с медными кружками, а в руку взял странной формы извилистую тусклую шпагу и, поставив меня с собой в очерченном кругу, начал произносить заклинание. «Я чуть не умер от страха, но скоро оправился» так как дух не являлся. Старик продолжал взволнованно размахивать шпагой. Вдруг кот прыгнул к порогу, задавил там у щелки мышонка и стал возиться с добычей в самом кругу у моих ног. — Ну, сегодня ничего не будет, Франсуа, — сказал Де Абремон, торжественно, с какими то странными манипуляциями, выбрасывая мышонка за дверь. — Сегодня Агнагул потерял силу и мог принять вид только одного из низших существ. Мышонок был Агнагул. Он не умер, конечно, но видеть его второй раз в образе того же мышонка не стоит труда. Сотри круг. Я подумал, что Агнагул столько же был мышонком, сколько тот Агнагулом. Но хихикнул в кулак по этому поводу, отвернувшись, дабы не сердить чудака. В лесу, «Бывали особенно хорошие дни. Безветренные, жаркие и душистые, когда даже мне вставать рано было уж не так отвратительно. В такие дни де Абремон иногда говорил». «Принеси мне цветов, Франсуа! Принеси ромашки, дающие спокойствие и веселье, и пестрых тюльпанов, обостряющих слух, и медвянниц, прогоняющих ночное томление! Не забудь ландыши и фиалок, дающих нежность воспоминаниям, и возьми еще все то, что я скажу дальше!» Мандрагору ты вырвешь с корнем, не повредив его. Рви, стоя лицом к востоку. цвет и медвежьи ягоды бери левой рукой, захвати и шиповник. Он просто красив. Я отправлялся в лес и собирал приказанные растения и тащил их нетерпеливо встречавшему меня Деабрамону. Старик, прижимая к груди рассыпающиеся в раха трав и цветов, клал их на подоконник и часами, тихо улыбаясь, сортировал эти зелья, временами нюхая какое-нибудь с видом влюбленного, поднявшего цветок у балкона. В скорости начинал пламенно дышать кирпичный очаг. Старичок варил свои волшебные соусы, надев остроконечную шапку, украшенную магическими рисунками, и на кончике его носа дрожала капелька пота. Я же садился на порог, перелистывая какую-нибудь старую книгу, но нигде в этих сочинениях не говорилось прямо о том, как изготовлять золото. В самом интересном месте появлялись какие-то красные львы, желтые реполовы и разные другие затмения секретного дела. Это выводило меня из терпения. Отчего бы не сказать прямо. Возьми, мол, того-то и того-то, свари так и я так и отливай двойные пистоли. Мой Деобрымон, рассуждал я. Человек, видимо, слабоумный или помешанный. На его месте, будь оно действительно всемогуще, я бы давным-давно состряпал себе уютный подвальчик, набитый червонным золотом. Таинственный высокий сундук, разумеется, не давал мне покоя все время. Иногда, пользуясь кратким отсутствием де Абремона, выходившего побродить на воздух, я пытался потрясти этот сундук. Но так был он тяжел, что не удавалось приподнять его угол даже на полвершка. Дэ Абрамон никогда не открывал сундук в моем присутствии. Я же, подсматривая за ним в окно, был так несчастлив, что в эти минуты старик оставлял проклятый сундук в покое. Однако все приходит в свое время. Раз вечером после жаркого дня... У окна, бледневшего тихо и пышно, Де Абремон, смотря на закатные верхи леса, просидел с очень что-то грустным лицом часа два. Он не любил, если тревожили его в минуты задумчивости. В раскрытой двери явилась трепеща вечерняя бабочка. Де Абремон обернулся ко мне и указал на бабочку. «Франсуа!» — сказал он торжественно и сердечно. — Человек живет не долей этого мотылька. Я стар и, может быть, скоро умру. Настало время открыть тебе великую тайну. Меня словно подбросило. Хотелось что-то сказать, но язык на радостях ускочил так далеко в глотку, что вытащить его оттуда требовались, пожалуй, клещи. Навострив уши, я перевел дух и фальшиво вздохнул. Добрым он взял меня за руку, подвел к сундуку, открыл его большим гремящим ключом и, еще не поднимая крышки, сказал «Ты был добрым, послушным юношей. Если высшая мудрость медленно дает тебе, то здесь, конечно, виноват только твой возраст». В твои годы мысли, естественно, более покорны телу, чем духу. Со временем силой очищенной воли ты соберешь их, как пастух собирает стадо, и то, что надлежит тебе узнать от меня, будет как бы оазисом мрачной пустыни, к которому устремляются твои желания. Смотри, здесь сокровища, каких еще не было в руках ни у одного человека». Он приподнял крышку, озарив свечой внутренность сундука. «Это алмазы», — сказал Абремон. «Двадцать лет я производил их с помощью тайны». Я вскрикнул и упал на колени. Из сундука хлынул столб блеска, подобного снопу лунных лучей, но ярче и пламеннее неизмеримо. Пол сундука было залито разноцветным ослепительным сверканием. Казалось, рука неведомого гиганта, зажав в горсти всю бесчисленность звезд, бросила их в этот сумасшедший волшебный ящик. Теперь я не мог считать на жалким помешанным. Восторг мучительной жадности овладел мною, и я, содрогаясь, захлебываясь от волнения, уже знал, что эта ночь будет страшной. — Встань, Франсуа! — сказал Добремон. — Как мало еще этого моего блеска! Нужно втрое больше, слышишь, не менее, чем втрое более всего количества, дабы заветная моя мечта исполнилась. Жан, которого ты видел, не раз привозящий мне хлеб, знает тайну и свято хранит ее. Он из далекой лесной деревни. Наступит день, и вот что я сделаю. Я... Покорю Францию великолепными дворцами. Шелк, атлас, парча, тканное золото и нежные кружева будут одежды всех. Через реки я перекину серебряные мосты и мраморные белые башни поставлю на высоких горах жилищем строгих и мудрых. Болота я превращу в сады, какие снятся лишь разве влюбленным ангелам. Дивные статуи наполнят леса совершенством чудесных линий. Придорожные камни будут сверкать алмазами, и мир заслушается музыкой нечеловеческой красоты. И любовь, Франсуа любовь, крылья которой покрыты жесткой грязью, воскреснет навяки среди кликов и пенья труб, такой, какую знает лишь сердце в часы молчания. Он замолчал. Свеча тряслась в его старой руке, а взгляд был отрезан от всего незримой стеной. Всегда бледное еще бледнее стало его лицо. Простояв неподвижно несколько времени, он глубоко вздохнул, запер сундук и взяв меня пальцами за подбородок сказал ⁇ Ложись спать! ⁇ Завтра мы поговорим еще об этом. Теперь же я чувствую, что устал и засну сам. ⁇ Он сказал ⁇ Спи ⁇ Но только сон смерти мог бы заставить меня забыться. Я лежал, вздрагивая, как в лихорадке, с открытыми глазами, с головой, набитой алмазами, и ждал момента, когда де Абремон заснет. Ни слова я не сказал себе о том, что и как сделается. От меня к старику нужно было пройти пять-шесть шагов. Хилая его шея в моих сильных руках должна была пискнуть и замереть, подобно котенку, раздавленному бревном. Я чувствовал, как горят ладони. И кровь бьет в виски. Я захлепывался решимостью, и стоило большого труда дождаться, пока де Абремон, перестав ворочиться, начал коротко всхрапывать. Убить его бодрствующего мешал мне страх сверхъестественных сил, могущих быть призванными чародеем на помощь. Заслышав храп, я стал осторожно понемножку сбрасывать с себя одеяло. Затем также осторожно поднялся и, стоя на коленях с пересохшим от затаённого дыхания, горлом прислушался. В окно светила луна. Вдруг, поставив волосы мои дыбом, сброшенное одеяло выпучилось горбом и завозилось, и кот выбрался из-под него, фыркая и глухо мурча. Ох, узко, страшно блеснули его зрачки. Он потянулся, подошел ко мне и стал тереться скользкой сухой головой о колено. Едва я удержался от крика. Но и опомнившись, слышал еще не одну минуту, как эхо перепуганного сердца колотится во всех углах и щелях проклятой хижины. Почти не было у меня сомнений в том, что старик тотчас проснется. Однако я успел отдышаться и оттащить кота в сторону. А де Абремон продолжал лежать неподвижно в своем углу. Откуда виден был при тусклом свете луны его острый над белыми усами нос, а впадины спящих глаз, покрытые тенью, казалось, подсматривали за моими движениями. Я встал и с холодным затылком, вытянув, как слепой руки, подошел на цыпочках к старику. Пол скрипнул два раза. «И каждый раз мучительно хотелось мне провалиться сквозь землю». Наконец мои пальцы остановились над обнаженным сухим горлом, и я быстро клещами свел их, сжав горячее тело с таким усилием, что заметался, как под непосильной тяжестью, де Абрамона словно подбросила, весь выгнувшись, разом открыв с ужасным пониманием во взгляде белые, широко сверкающие глаза, глядел он на меня в упор, цепляясь до боли неожиданно сильными пальцами за мои руки. Удвоев усилия, я потряс жертву. И она стихла. Еще я не отошел от постели. Как дико заверещав кот, вцепился в мое лицо, иступленно кусая и царапая, где попало. Безумно кричат боли и ужаса, я оторвал проклятого оборотня, сломал ему спину и придушил босыми ногами. Но пока он змеей бился в моих руках, и руки, и лицо, и грудь залились кровью. Его когти даже у сдохшего остались выпущенными. Покончив со всем этим, я присел на пол узбитый, совершенно развороченной стариковской постели, и был так слаб, что ребенок мог бы связать меня, не ожидая сопротивления. Утром я закопал старика и закопал все алмазы, кроме того, что мог удобно нести с собой. Я взял самые крупные блестящие камни счетом 250 штук, и зашил их в свой пояс. Умывшись, перевязав руки и расцарапанное лицо, я наскоро сколотил плод, вырубил провежный шест и поплыл вниз по реке, мечтая о веселой разгульной жизни, цвет удовольствий который обещал шумный Париж. Прошло не более месяца, как после многих блужданий и приключений, я, побрякивая в кармане пятью назначенными в продажу алмазами, стучал в дверь фон Фреда, мастер золотых дел, жившего на улице Сент-Ануа. К этому ювелиру направил меня за три небольших камня и тысячу клятв, что больше дать не могу, кривой маленький слуга гостиницы «Золотая шпора». Наступил вечер, и на улице было тихо почти безлюдно. Вверху двери имелось небольшое четырехугольное отверстие, забранное решеткой, сквозь которое подозрительный фон Фред рассматривал посетителей. Едва успел я, сгорая от нетерпения, постучать второй раз, как внутри дома раздались шаги, и в окошечке мелькнул острый худой нос. Нос! неприятно напомнивший мне нос де Абремона. Затем, странно блеснув, круглый, не мигающий глаз остался среди решетки. Он не мигал, не двигался, не изменял направление взгляда, и взгляд его был безжизненно ясен, как блеск стекла. Пересилив волнение, я вскричал «Кто за дверью? Открой! Я хочу говорить с фон Фредом!» Скрипнув развенел ключ. И я увидел мертвого де Абрамона. Одну руку он, улыбаясь, протягивал мне, а другой старался цепить полу халата. Какой-то гвоздь задержал ее. Дико крича, затрясся я и обомлел, корчась от ужаса. Гремящий туман окружил меня, земля проваливалась, весь я стонал и плакал, как мученик на дыбе. Не помню, как я решил открыть глаза, но, открыв их, увидел, что не лесной призрак, а тучный человек в богатой одежде держит меня за плечи, встряхивая и приговаривая. «Кто ты? И что с тобой?» Я, выпучив глаза, смотрел на него, еле переводя дыхание. Затем, немного опомнившись, сослался на усталость, на лихорадку и, поговорив в этом роде довольно долго, дабы отвести подозрение, сказал, что имею продать несколько бриллиантов по поручению одного лица, назвать которое не могу. «Хорошо», — сказал фон Фред, — «пойдем посмотрим товар» должен тебе сказать что я нисколько не любопытен успокоенный таким заявлением я прошел с ним в его обширную мастерскую и там вынув алмазы бросил их на стол ожидая что мастер фон фред подскочит от изумления фон фред прищурясь весьма спокойно сгреб к себе камни и принялся исследовать их временами поднимая на меня замкнутый испытующий взгляд Я сидел, как на иголках. Больше всего мучило меня незнание истинной цены драгоценностей, поэтому, чтобы не вышло что-нибудь, я решил заломить как можно больше. Вдруг фон Фред покраснел, и я объяснил это волнением жадности. Он сказал: Милый друг, алмазы эти ты продаешь, разумеется, без компаньона я не могу решить, какая сумма прилична их блеску и редкость. Подожди меня здесь. Наше свещание продлится недолго. Он вышел. Блаженное чувство наполняло меня. Предвкушение радостного, пышного богатства. Дверь грозно и стремительно распахнулась. Стража, гремя оружием, наполнила комнату. И я вскочил, как пораженный стрелой. Впереди всех стоял фон Фред, указывая на меня жестокой рукой. «Вот мошенник, ребята! Он пытался продать мне под видом алмазов простое стекло. Отведите его в тюрьму!» Стекло! Негодяй, завопил я, бросаясь к предателю. Погодите, он хочет меня ограбить! Смешно ограбить нищего пройдоху, как ты, возразил Фанфред. Твои камни, стекло, один из них я оставлю как доказательство, а остальные... И он, смеясь, бросил в окно гибельные мои алмазы. Впрочем, у тебя верно найдется еще достаточно гнусных подделок. Все это... Я писал и дописывал в тюрьме. Утром меня повесят. Тюрьма — та самая, откуда я изловчился скрыться, разогнув поленом решетку. Сторожа узнали меня, и я вынес побои, едва не отправившие злосчастного Франсуана тот свет. В часы, когда мрак, голод, бешенство и тоска изливались рыданиями, Когда чувства и мысли сливались в беззвучный вой, передо мной вставал призрак задушенного. Как ужасно его кроткое, безумное худое лицо. Две черные руки впиваются в его шею, а он пытается оторвать их и шепчет, когда он, наконец, Скрывается, растаев, в таинственной бездне загробных ужасов Я все еще слышу «Принеси мне цветов, Франсуа! Принеси ромашки, дающие спокойствие и веселье, И пестрых тюльпанов, обостряющих слух, И медвянец, прогоняющих ночное томление, Не забудь ландыши и фиалок, Дающих нежность воспоминаниям, И возьми еще все то, что я скажу дальше. Старик, ты делал стекло. В наивной и безумной мечте представляя, что с помощью волшебства создашь несметное состояние. О, хилый дурак! Жалкий безумец, одевающий Францию в бархат, кружева и парчу. Мне нужны алмазы. Ты стар был и полумертв. А я силен. Я много хочу съесть и выпить. Я могу бегать, прыгать, любить. Все могу. А ты ничего. Он верил, что сундук был полон алмазов. Будь проклят, а, -а, -а Манфакон, я вижу тебя. Вот твоя виселица, вот петля. Здравствуй и прощай, темный палач. Александр Грин. Рассказ «Ученик-чародея». Читал Александр Дунин.